Я уже заметил, ровным счетом ни черта. Возвращайтесь-ка к своим жукам и вьюнкам-ползункам. Будьте уверены, я не причиню зла этой киске. Только добавлю ей крупинку-перцу. И вообще это не ваше дело. Вы здесь прихлебатель. Хотелось бы мне знать, какой прок от вас этому миру, хоть одной живой душе, с нарастающим раздражением, — сказал Вильям. Услышав это, Эдгар неожиданно рассмеялся, не разжимая губ. «Что я говорил?» — произнес он. «Вы ничегошеньки не знаете!» И, уверенно пройдя мимо Вильяма, направился в конюшню. Зимой 1862 года черновой вариант книги был готов. В окончательном виде ее заглавие должно было выглядеть так. «Бурлящий город» естественная история лесного государства, его устройство, экономика, оружие и средства обороны, его возникновение, экспансия и упадок. Вильям неотрывно работал над книгой, а Мэти Кромптон читала «Правила черновики» и переписывала набело готовые главы. Они собирались посвятить еще одно лето уточнению и направлению результатов прошлогодних наблюдений. В данных, полученных за два года, погрешности должно быть меньше, чем в собранных за год. Помимо этого, Вильям рассылал письма с вопросами по сравнительной мермикологии в разные части света, где изучали муравьев. По молчаливому уговору Вильям и мисс Кромптон никому не рассказывали, что книга предназначена для публикации. Правда, очевидного повода скрывать это не было, но они с самого начала повели себя как заговорщики — будто остальные члены семьи считают изучение муравьев полезным развлечением, достойным времяпрепровождением и только, тогда как они, писатели, думают иначе. Книга обрела форму. Первая часть представляла собой повествование, что-то вроде детского путешествия по загадочным мирам. Первая глава называлась «Исследователи обнаруживают город». В ней Вильям дал словесные портреты детей, Тома и Эми, Мисс Митт с ее поэтическими сравнениями, хотя и не сумел охарактеризовать ни себя самого, ни Мэти Кромптон. Так что повествование велось от лица абстрактного «мы», как склонны себя величать короли и ученые. И под этим «мы» могли подразумеваться они оба или один из них. Мисс Кромптон значительно оживила главу забытыми деталями, рассказом о дружеском соперничестве девочек, о том, как муравьи-фуражиры во время пикников утаскивали со стола кусочки пищи. Вторую главу назвали «Наименование и картографирование колоний». В ней подробно описывалась муравьиная жизнь, строители, уборщики, землекопы, инкубатор, спальня, кухня, прочие обитатели, питомцы, паразиты, хищники, гости и муравьиный скот. «Оборона города», «Война» и «Вражеское вторжение», «Пленники любви», «Царицы», «Трутни», «Брачный полет» и «Основание колоний», «Общественное устройство» и «Власть», «Кто олицетворяет власть и принимает решения». Вильям задумал добавить еще несколько глав с более отвлеченным содержанием. Он спорил сам с собой, решая, как их озаглавить. «Инстинкт» или «Разум». «Замысел» или «Случайность», «Личность» и «Сообщество»? Что есть «Личность»?» Эти Вопросы волновали его самого столь же глубоко, как вопросы о промысле,